Глава 1211 И так случилось, что первой лавкой на его пути стала алхимическая, с витриной, закрытой чистейшим стеклом, которое только видел Хаджар, таким, что даже учитывая падение прямых лучей солнца, на его поверхности ничего не отражалось. Как такого можно было достичь, Хаджар не понимал. Скорее всего, без мистерий и энергии дело не обошлось, потому что иначе попросту технологии безымянного мира такого не позволяли. Хаджар не знал, можно ли было нечто подобное произвести в мире Земли. Может, даже если можно, то не в таких масштабах, чтобы обеспечить им каждый магазин. Причем стекло чувствовалось настолько крепким, что не обнажив меча, Хаджар ни за что его не пробил. «Пилюля шести небес», — прочитал Хаджар на выставленном товаре. На бархатной подушечке лежала зеленоватая пилюля размером с горошину. Спасибо библиотекам секты лунного света, клана хищных клинков, знаний от тени Бессмертного и Травеса, а также еще множеству тех свитков и книг, что удалось прочитать за время восьмидесятилетнего странствия. Хаджар знал, что это за пилюля. Она могла полностью восстановить энергию в теле адепта вплоть до средней стадии безымянной ступени. И в землях белого дракона считалась легендарной. Лишь несколько раз она появлялась на аукционах и за нее предлагали попросту несметные деньги. Просто потому, что она могла кардинально перевернуть ход боя. Здесь же Хаджар увидел ценник в две капли. Нет, сумма очень и очень приличная, но не так, чтобы разориться. А рядом с ней лежала уже другая горошина, красная. «Пилюля горячей души». И вот что делала она, Хаджар понятия не имел. Но, учитывая, что стоила такая горошинка аж девять капель, то что-то очень и очень серьезное. Следующим магазином, вдоль которого прошел Хаджар, оказался продуктовый. На него, учитывая свою неосведомленность в данном вопросе, Хаджар внимания не обратил. Затем было еще несколько барахольных лавок с разной утварью, какой-то мебелью, неважными предметами обихода и прочей радости для тех, кто имеет дом. Только спустя десяток витрин Хаджар увидел то, что его интересовало — оружейную лавку. На ее витрине на треноге покоилось длинное копье. «Копье бесшумного грома» — гласило, как всегда, пафосное и плохо осмысленное название. Как копье грома могло быть бесшумным? Но, видимо, какими-то такими свойствами оно и обладало, потому как имело описание. Оружие императорского уровня. Среднее качество. Одно свойство. Четыре капли. Среднее качество хаджаар остановился и начал внимательнее осматривать ценники следующий предмет двуручный боевой топор с одним лезвием покрытый письменами кожаными жгутами и с лезвием украшенным сверкающим орнаментом топор радости битвы оружие императорского уровня высокое качество два свойства девять капель вот так вот Какая-то красная горошенка стоила как топор высокого качества. И что такое это качество, а также свойство, Хаджар понятия не имел. Хотя нет, имел, конечно, просто очень смутное. Единственное оружие со свойством, которое он встречал в своей жизни, было то, которое купил почивший глава Диносов на аукционе, где возлюбленный Анис отрекся от клана Вечной Горы и своего статуса наследника. Тот меч ветра имел способность создавать каждым взмахом серпы ветра, имеющие силу техник небесного уровня. Артефакт, который в свое время представлялся Хаджару огромной ценностью. Теперь же взгляд Хаджара скользил по третьему экспонату. Секири, стоявшие на подставке из драгоценного красного дерева. Рукоять в виде лошади, а широкое лезвие похоже на крыло птицы. Даже перья можно было различить в этом странном оружии. Секира парящего жеребца. Оружие императорского уровня. Лучшее качество. Три свойства. Двадцать три капли. «Двадцать три капли!» Да за такие деньги можно было... можно было...» Правда в том, что Хаджар понятия не имел, что можно было за такие деньги. Учитывая сумму, которую ему выдал Чин Аме купе с несколькими артефактами, в его пространственном кольце в данный момент находилось 28 капель. И это вроде как была весьма внушительная сумма». Когда Хаджар, качая головой, уже собирался уходить, он увидел небольшую приписку. «Оценка вашего оружия – одна капля. В подарок – порошок для полировки из острого камня. Унция». Хаджар едва не поперхнулся. Порошок из острова камня считался своеобразной амброзией для любого адепта-воина в семи империях настолько редкий что почти не встречающийся он обладал способностью не просто наточить оружие и без того более чем просто острое но и покрыть его невидимой энергетической пленкой которая на некоторое время от недели до года учитывая как часто использовалась улучшала способность оружия резать и пробивать броню и если отбросить все уловки торгашей то такой порошок, не то что унция, а щепоть в семи империях, могла развязать смертельную битву между несколькими адептами. За него были готовы отдать жизнь. Здесь же просили всего одну каплю эссенции реки Мира. Это стоило того, чтобы потратить время. Хаджар по привычке взглянул на солнце вместо того, чтобы спросить максимально точные данные у нейросети. У него еще имелось несколько часов в запасе до начала праздничного состязания. Он толкнул красивую резную дверь из очередной драгоценной породы дерева. Кажется, это была плачущая вишня, дерево, из которого в семи империях делали мебель для знатнейших семей, а здесь дверьь в магазин слова культурный шок не описывали и десятой доли состояния Хаджара, и уж тем более его ожиданий от страны бессмертных внутри лавка разумеется была куда больше чем снаружи пространственная магия делала свое дело и здесь поместилось бы десять таких магазинов каким она выглядела снаружи Разнообразие луков, мечей, секир, топоров, копий, кинжалов, ножей и прочего добра поражало воображение. Около входа самые дешевые, а чем глубже, тем дороже. Вплоть до десятка божественных артефактов от низкого до среднего качества. Последнее, длинный боевой посох, стоил 43 капли. «Посох глубины морей», — прочитал ценник вслух владелец лавки, дракон с черными волосами, острыми белыми рожками и пузатым зрачком на карих глазах. Выходец из Среднегорья. В одеждах цвета нефрита он расхаживал по лавке с видом ученого, а не торговца. Говорят, к его созданию приложили руки гномы черных гор, но это вряд ли. Мои коллеги из Рубиновых гор не смогли этого подтвердить. Ну да, разумеется, гномы ведь жили не только в Рубиновых горах. Я бы хотел проверить качество своего меча. Хаджар обнажил алый клинок и положил его на прилавок. И вместе с этим небольшую, с ту же горошинку размером, маленькую сферу, будто заполненную туманом. «Да, разумеется», — улыбнулся владелец лавки и ловким мановением руки отправил оплату внутрь своего пространственного артефакта. «Ну, хоть что-то остается неизменным. Торгаши!» «Ваш подарок достопочтенный!» «Хаджар из племени Северного Ветра», — представился Хаджар. По наставлению Чин Аме он скрыл одеждой свою татуировку ибо те немногие, кто, сведущ в истории, Чин Аме утверждал, что таких можно было по пальцам одной руки пересчитать, смогли бы определить в ней герб лунного облака, а вместе с ним и герб первой императорской линии. «Очень приятно, Хаджар, Северный ветер. Меня зовут Тан Буд». После этих слов дракон прикрыл глаза и начал водить ладонью над алым клинком. При этом его пальцы сияли разноцветными всполохами энергии, а губы шептали какие-то слова. Все это длилось не дольше нескольких минут, после чего Танбуд открыл глаза и произнес с придыханием «Сколько ты за него хочешь, Хаджар Северный Ветер!»